с п и р и Броманс. Книжный клуб спешит на помощь. Часть третья. Автор Лисса Кей Адамс. Читает Максим г а м а ю н о в Глава первая. Ноа Логан всегда боялся, что однажды взглянет на себя со стороны и не узнает, превратившись в совершенно другого человека. И вот Видимо, это произойдет на его тридцать первый день рождения. Тем не менее, он не собирался сдаваться без боя. Нет, живым не возьмете. Он стиснул челюсти, покрытые короткой бородой, поставил ноги на ширину плеч и скрестил руки на груди, тем самым принимая позу «А ну-ка, повтори», которую перенял у отца военного. «Нет, черта с два. Ни за что!» Его друг Брейден Мак недовольно надулся, выпячивая нижнюю губу. «Брось, приятель. Это станет лучшим подарком на день рождения». «День рождения-то э у меня, козлина. И не надо мне тут свои губки надувать. Может, на них это и действует». Ноа взмахом руки указал на группу за столом у пустой танцплощадки клуба. Только не на меня. Брехня. Именно из-за этой жалостливой мины друга Ноа и угодил в такую ситуацию. Сперва ему польстило предложение присоединиться к свите жениха. Затем в дело вступили дурацкие надутые губки, добровки домиком. и вот Не успел Ноа опомниться, как оказался по уши в предсвадебной подготовке, которой, по его представлению, обычно занимаются невесты. Нареченная Мака, Лив, переложила на будущего супруга все обязанности по организации свадьбы. А тот, в свою очередь, решил, что и его друзьям необходимо прочувствовать талику бремени, которое общество, как правило, взваливает на женщин. К слову, ничего против самой затеи н о а не имел. За прошедшие месяцы он помог Маку выбрать цветочные композиции, продумать о с в е щ е н и е подискутировал насчет неопределенности некоторых библейских заповедей и поучаствовал в особенно жарком споре с одним из друзей жениха по поводу отказа от старинной традиции бросать подвязку. Однако, чем ближе подходила дата свадьбы, уже в следующем месяце, в ноябре, тем более невменяемым становился маг. Сегодня они рукодельничали, ибо маг вдруг решил, что перед входом в приемный зал позарез необходима арка из бумажных цветов, Именно поэтому друзья собрались в клубе Мака «Темпл» посреди недели, в самый разгар рабочего дня, чтобы сложить из бумаги сотни оригами. Однако цветочки оказались только цветочками, простите за каламбур. Самую эпичную, чтоб ее просьбу, он приберег напоследок — подготовить танец жениха и его свиты. «Позволь перефразировать свой ответ так, чтобы до тебя дошло!» С нарочитым спокойствием изрек Ноа. «Катись! К чертовой бабушке! Я не танцую!» Друг скуксился, подобно детсадовцу, который остался без добавки на полдник. Вдруг сзади послышались увесистые шаги по старому деревянному полу. Очевидно, к Маку спешило подкрепление. В следующее мгновение Ноа по спине хлопнула мозолистое ручище. Да так, что с носа едва не слетели очки в черной роговой оправе. «Мы танцуем для Мака», — пробасил Владислав Конников, хоккеист, которого прозвали русским по весьма банальной причине. Такова была его национальность. В произнесенной с сильным акцентом фразе слышались предостерегающие нотки. И Ноа едва не перешел на фальцет, когда предпринял новую попытку спастись, немного поменяв тактику. «А как же Лиам? Твой брат не сможет приходить на репетиции?» «Отправлю ему видео. Сам разучит движение». Ноа поправил очки. и повернулся к остальным. «Если позориться, то вместе», — пожал плечами д е л Хиггс, бейсболист из команды Нашвилл Лиджинс. Его пухлые пальцы на удивление ловко сложили бумажку в нечто необычайно похожее на гвоздику. «Тея угрожала мне физической расправой, если я откажусь», добавил Гевин Скотт. «Еще один бейсболист». жена которого, Тея, п р и х о д и л о с ь невесте с е с т р о й Тут ему прилетел подзатыльник от Делла, и, поморщившись, он поспешил исправиться. — В смысле, я и сам рад угодить другу? Единственная дама среди присутствующих с фырканьем кинула розовый бумажный цветок в коробку рядом со стулом. Соня была менеджером клуба, И самой желчной особой из всех знакомых Ноа. «Хватит ломаться, неженка. Если уж я вступила в этот кружок умелые ручки, то и ты сможешь отбросить гордость ради одного дурацкого танца». «Дело вовсе не в гордости. Дело в чувстве собственного достоинства. Пусть Ноа и выглядел довольно нестандартно». но даже с длинными волосами, собранными в пучок на макушке. Из-за дротской футболки с супергероями, бывшие приятели-хакеры-активисты, также называемые их активистами, вряд ли его теперь узнают. Хакеры-активисты – компьютерные взломщики, чья деятельность направлена на продвижение политических идей, на защиту прав человека и борьбу с социальной несправедливостью. Парень, некогда арестованный ФБР за попытку взломать университетский научный центр, вот-вот вот станет танцующей мартышкой в смокинге на фешенебельной свадьбе богатых и знаменитых. Ну да, Мак и остальные ребята совсем не походили на тех наживающихся за счет войн и бедствий подонков, которых Ноа раньше пытался уничтожить с помощью своих компьютерных навыков. На самом деле их компания состояла из вполне порядочных людей. И все же Ноа сильно изменился за последние годы. Теперь он преуспевающий бизнесмен, владелец фирмы по кибербезопасности, работающий со знаменитостями и прочими шишками. Ноа – уважаемый человек, ставший миллионером еще до 30. Наконец он исполнил предсмертное желание отца. «Используй этот свой гениальный ум!» И вряд ли нелепый, отстойный танец друзей жениха стал бы в глазах отца поводом для гордости. Однако еще оставалась надежда на спасение чести и достоинства. И Ноа, почти отчаявшись, вытряхнул последний козырь из рукава. «Приятель, а как, по-твоему, на это отреагирует Лив? Она же ненавидит подобные романтические сопли!» Маг пожал плечами. «Смеяться-то она любит». «Получается, танец нужен для того, чтобы выставить себя на посмешище?» «Вовсе нет. Он нужен для того, чтобы показать свою мягкую сторону нашим любимым женщинам». Маг выразительно подчеркнул последнюю часть. Отчего Ноа поежился? Явный удар ниже пояса. Друг никогда не упускал возможности поддеть Ноа насчет его сугубо платонических отношений с Алексис Карлайл. Да и остальные удивлялись. Почему они не переходят в разряд романтических? Ноа уже заколебался растолковывать. Он р а з д р а ж е н н о помял н а п р я ж е н н у ю шею. Пучок на голове растрепался. Поэтому Ноа стянул резинку и быстро закрутил его по новой. "Алексис п р и д е т в восторг", улыбнулся Мак, вскинув бровь. "Сам знаешь". Этих слов оказалось достаточно, чтобы окончательно пробить его защиту. Поверженный Ноа опустил руки и выдохнул. «Что надо делать?» «Просто приходи в субботу на репетицию. Я нанял хореографа». «О, круто!» Сухо отозвался Ноа. Мак похлопал его по спине. «Спасибо большущая, приятель. Вот увидишь. Будет весело». Ноа поплелся вслед за Маком обратно к компании. и плюхнулся на стул. Соня пододвинула к нему стопку розовых бумажек. Пробормотав благодарность, он вновь сурово уставился на мака. «Но, клянусь богом, если придется тверкать, я делаю ноги». и п приятель, никому не хочется смотреть, как тверкает русский», фыркнул Колтон Уиллер. Известный исполнитель кантри, который начал карьеру в одном из четырех клубов Мака в н а ш в и л л е и теперь присоединился к их компании. С недавних пор он также являлся клиентом Ноа. И он был прав насчет русского. Никого не прельстит зрелище дергающего задом огромного волосатого хоккеиста, который, ко всему прочему, Временами прилюдно пускал газы. «Что такое тверкать?» — наивно спросил русский. Колтон достал телефон и быстро нашел видео с аппетитными красотками, интенсивно трясущими округлыми ягодицами. Бедняга русский ярко вспыхнул и спешно сосредоточился на бумажных цветах, сдавленно пробурчав. «Тверкать не будем». «Кстати», — сказал маг, хватая с пола пакет и передавая его Ноа через Колтона, — «С днем рождения!» Тот заглянул внутрь и застонал при виде книги с заголовком «Возвращение домой». На мягкой обложке подтянутый мужчина одной рукой обнимал красивую женщину, а в другой держал мяч для американского футбола. Ну, а вернул пакет Колтону. Нет уж, хватит с меня и танцев. Однако тот подтолкнул подарок обратно. Поверь, ты в ней нуждаешься. А вот и нет. Тебе понравится. Это история о профессиональном футболисте, который возвращается в родной город и встречает свою бывшую девушку, после чего узнает... Да начихать! «Сколько раз повторять! Я никогда не присоединюсь к вашему клубу!» Из присутствующих парней один лишь Ноа не состоял в книжном клубе «Броманс» Клубе для мужчин, читающих любовные романы Ребята верили, будто подобные книги помогают наладить общение с женщинами И хотя положительные результаты клуба нельзя отрицать Маг был счастливо помолвлен, а остальные, благодаря прочитанным книгам, спасли отношения со своими вторыми половинками. Ноа уворачивался от всяких попыток друзей его заорканить. Маг подался вперед, облокотившись на стол. «Если присоединишься к нам, нужно будет лишь читать романы и слушать нас, и все твои проблемы разрешатся». н о а так стиснул челюсти, что зубы жалостливо заскрежетали. «Мои отношения с Алексис вовсе не проблема. И нечего тут решать. Мы — друзья». «Ну да», — вновь фыркнул Колтон. «Просто друзья. Вы лишь проводите вместе каждую свободную минуту. Играете в дурацкую игру в слова на телефоне. В w o r d n e r А ты бежишь к ней, стоит ей поманить пальчиком. Называешь ласковым прозвищем и постоянно у нее зависаешь. Хотя у тебя аллергия на кошек. Я ничего не упустил? На мака у меня тоже аллергия. Но я же с ним общаюсь. Названный друг драматично ахнул и вскинул ладонь к груди. Вот сейчас было обидно. Колтон поднял руки, сдаваясь. «Я просто не понимаю, зачем ты добровольно запираешь себя во френд-зоне?» «Отстаньте от него», — раздался спокойный властный голос. Он принадлежал Малклому Джеймсу, профессиональному футболисту и неукротимому феминисту, познавшему дзен. «Мужчины и женщины могут дружить». не испытывая при этом сексуального влечения. «Только н о т а хочет затащить ее в постель!» — возразил Колтон. Ноа сжал кулаки. «Следи за языком!» «Верно, приятель!» — нахмурился Мак, неодобрительно качая головой. «Мы не выражаемся о женщинах в подобном ключе!» Колтон смущенно передернул плечами и пробормотал извинения, Так называемая «френд-зона», — продолжил лекцию Малклм, — на самом деле лишь социальный конструкт, который придумали мужчины, чтобы оправдать отсутствие у женщины полового влечения. Но нам всем ясно, это чистой воды хрень. Поэтому не лезьте к Ноа с Алексис. Их отношение — живое доказательство того, что мужчины и женщины могут быть друзьями. В зале установилась смущенная тишина, как в классе, который только что отчитал любимый учитель. Слышно было лишь шуршание бумажек. Вскоре Мак со вздохом отнял голову от работы. «Я просто говорю, что, возможно, она готова к чему-то большему». «Прошло полтора года с...» «Не продолжай!» Резко оборвал его Ноа. Он и сам знал, как давно они познакомились. Только не время имело значение, а обстоятельства. И друзья ошибались. Она не готова. Возможно, никогда не будет. Эта мысль удручала не меньше... Чем перспектива танцев? Ноау ставился на пакет с подарком. Не надо ему ни дурацких книг, ни помощи. И уж точно ему не нужны любовные романы, напоминающие о его жалкой личной жизни. Безответная любовь не тянет на хэппи-энд. Тем не менее, уходя час спустя домой, Ноа забрал треклятую книгу с собой. Но только чтобы отвязаться от мака.